Глава семнадцатая. Машина несется по Баклановскому проспекту, мимо рощи и поворота на автовокзал и выезжает на Ростовское шоссе. За окном мелькает указатель с названием города, и Саша сильнее жмет на педаль газа. Мы оба не произносим ни слова с тех пор, как вышли из моего подъезда. Лишь изредка переглядываемся, точно напакостившие малыши, которые ждут, что взрослые скоро их отругают. Оказывается, Иногда целоваться легче, чем говорить на серьезные темы. Шнурки завяжи, бросает вдруг Саша. Поворачиваю голову, глаза ползут на лоб от негодования и удивления. Тебя это сейчас волнует? Нет, но тишина действует на нервы. Правда? Ну так мы в одной команде. Новочеркасск остается позади. В свете фар лишь серое полотно дороги. Саша косится в мою сторону и мы вновь встречаемся взглядами. Все еще не могу поверить, что ты меня поцеловала. Слова кажутся нежными и трепетными, но тон Саши говорит об обратном. Он напуган и растерян. Словно я не поцеловала его, а нос отгрызла. Уже хочешь, чтобы расцеловала обратно? А это возможно. А ты бы правда хотел? Он шумно вздыхает и крепче сжимает руль, возвращая внимание дороге. И вот мы снова подвешены над пропастью, привязаны друг к другу. Одно неловкое движение, легкий толчок и рухнем. А как же иначе? Я... Я могу отвезти тебя домой, если... Начинается тяну устало, упираясь затылком в подголовник. Настя, все не так... Просто? Это я уже поняла, спасибо. Ты... Я все знаю, произношу громко и четко. Дима мне рассказал. Вообще все. От начала и до конца. Про Мишу, вашу компанию и то, что с ней стало. Морев затихает, и я замечаю, как его лицо, скрытое тенью, искажается от болезненной гримасы. Да, наверное, это было слишком прямо, но мы больше не можем ходить по кругу. Он стал через чурмал. Так вот оно что, медленно проговаривает Саша, и скорость машины тоже снижается. Ты это из жалости? Что? Устривившись, переспрашиваю я, «А я-то думаю, почему ты смотришь на меня, как на привидение?» Он говорит это с таким облегчением, что я стервенею от безысходности. «Ты так и выглядишь вообще-то, да и ведёшь себя тоже!» Саша уже было собирается сказать что-то ещё, но не делает этого. «И правильно. Глупо спорить с фактами». «Нет, не своевременно, но всё же отвечаю я. Жалость тут далеко не во главе всего» не обязана это делать. Зажмуриваюсь и сжимаю челюсть до хруста на зубах. Я так долго держала себя в руках, что фильтр, отвечающий за осторожность, напрочь отключается. Да если бы я башкой могла выбирать, то уже давно послала бы тебя. И это было бы отличным решением. Ну, конечно. И ты наверняка обрадовался бы. За тебя — да. Горячо выдыхаю. Плевать, насколько глубока эта пропасть. Будем падать. Останавливай машину. Ты не пойдешь отсюда пешком, спокойно отвечает Саша. Доедем до разворота и вернемся. Останавливая, я сказала: Настя, останови! Кричу, что есть сил. Саша выкручивает руль и съезжает на обочину, за которой виднеется темная посадка. Отстегиваю ремень безопасности и поворачиваюсь влево. Выходи. Он хмурится, и я повторяю: выходи. Я не пущу тебя за руль. Если захочу, куда угодно пустишь, понял? Что с тобой такое? Выйди и узнаешь». «Ладно», — не без опасения отвечает он и все-таки открывает дверь. Распахиваю свою и буквально выпрыгиваю из машины, оббегаю ее и тычу пальцем в землю у капота. «Сюда иди!» Саша оглядывается по сторонам. «Страшно ему?» «Вот и хорошо. Иди сюда!» — рычу я. Он сглатывает и подходит ближе. хватая его за плечи, разворачивая, и толкаю к капоту. Хлопаю ладонями, кожа саднит от встречи с металлом, но мне все равно. Главное, что Морев теперь в моей ловушке. А теперь слушай внимательно. Запал разъяренной силы исчезает так же быстро, как и появился. Опускаю голову и утыкаюсь лицом в грудь Саши, мерзко всхлипнув. Он тут же обнимает меня. Сначала легонько, точно на автомате, а после все крепче и крепче, более осознанно. Ну почему все так сложно? Почему мы не можем быть заодно? Морев прижимается губами к моей макушке, и я обхватываю его за талию. Слова комом встают в горле, от тяжелого дыхания свербит в носу. Прости, тихо, говорит он. Я не хотел снова тебя расстроить. Прости меня, слышишь? Саш, поворачиваю голову, мое ухо точно напротив его сердца. Оно бьется быстро, но мое все равно выигрывает в этой гонке. Я понимаю, что тебе сложно. Правда, все это ужасно. И я не буду, не хочу. Блин, как же трудно. Мне нужна методичка по безопасным разговорам. Такая есть? Говори, мягко подталкивает он. Все, что угодно. Тебе можно. В этом и проблема. Я не знаю, что нужно говорить. Значит, ничего не нужно. Нет, если мы, если ты, то есть все ведь уже случилось, да? Я, ты, понимаешь? Я не знаю, как помочь, но... Настя, еще ни разу мое имя не звучало так нежно и ужасающе одновременно. Я не хотел тебя втягивать. Не хотел, чтобы ты узнала, чтобы на тебя все это свалилось. Мне нужно было держаться от тебя подальше но не вышло. «Прости, это я во всем виноват. И мне так жаль, что ты теперь...» «Нет, все не так. Так. И ты это знаешь. И мне плевать. Слышишь? Мне все равно!» «Мареева, ты же умная. Ну, иногда. Тебе не нужны эти проблемы. Если в комплекте с тобой, то, похоже, нужны. И я тупая, спроси у Зубастика». Саша порывисто усмехается, и я немного расслабляюсь. Вот так уже лучше. Запрокидываю голову, он смотрит на меня сверху вниз. Не знаю, что из этого получится, но все, что я делаю, как и сказал Дима, исходит только из моих желаний. Я хочу быть рядом. Он мне нужен. Это невозможно объяснить логически, да и ни к чему. Не в нашем случае. Давай хотя бы попробуем, предлагаю я вдруг получится у меня нет волшебной таблетки нет простого и быстрого решения я с трудом понимаю что творится в твоей голове не могу даже представить что ты чувствуешь и боюсь предположить куда тебя несет но процесс запущен морев. ты ведь помнишь что я сталкерша ты уже обречен на мое преследование саша смягчается вижу искорки влечения в его глазах и это крошечный Но шаг вперед. По крайней мере, я на это надеюсь. Это я твой сталкер, с улыбкой произносит он. Мимо проносится машина, и я вздрагиваю от неожиданности, поняв, наконец, какую истерику только что закатила. Как-то даже неловко. Поедем дальше, спрашивает Саша. Или ты все-таки хочешь в лесополосу меня загнать? Извини, смущенно отвечаю я. День был долгий. Да. И ты страшна в гневе, Мария. Такого от тебя я даже не ожидал. Зато ты, как оказалось, можешь быть очень послушным». Саша задумчиво хмыкает и мотает головой, будто удивлен своей же покладистости. Сцена была та еще. Голливуд отдыхает. «А куда ты меня везешь?» — спрашиваю я, упираясь подбородком в его грудь, прячась от ветра. «Не только же Зимину тебя на свидание водить», — отвечает Саша, нагнувшись. Ты ревнуешь? И давно. Настенька Зимина. Я все еще ненавижу тебя за то, что ты читал тот блокнот, отзываясь хмуро. Стихи ты писала отвратные. Заткнись, ворчу я, пытаясь выбраться из объятий, но они становятся только крепче. А мою фамилию напишешь? У меня и так почти такая же фамилия. Одна буква лишняя. Нормально там все с буквами. Саша смеется, и я обомлев, забывая, на что злилась. Теперь его дразнилки кажутся милыми, а не раздражающими. Как же хочется, чтобы он почаще был таким веселым. У меня есть предложение, Мареева. Не знаю, насколько получится, но... Слушаю, деловито отвечаю я. Давай представим, что сегодня у нас обычное первое свидание. Притворимся, что проблем нет? Хотя бы ненадолго. Я закиваю устало. У меня уже мозг болит. А он есть? Ой, да замолчи ты! Все нервы мне вытрепал. «И оно того стоило?» — недоверчиво спрашивает он. «Ну, целуешься ты классно, так что ты тоже». Смущенно улыбаюсь. А Саша усмехается и отпускает меня. «Садись в машину», — бросает он. «За руль?» «Ага, за два руля». Жлоб кривляюсь я, остановившись у распахнутой пассажирской двери. «Разве ты умеешь водить?» Морев выглядывает из-за крыши машины. Ты мог бы меня научить? Знаю я, как ты учишься. Будешь читать не стихи в кивете. Жлоб x 2 Показываю язык и сажусь в кресло. Поверить не могу, что у меня свидание с Моревым. Настоящее свидание. Представляю, что сказала бы мама. С кем? Настя, ты что? О чем думаешь? Это же тот самый обалдуй, из-за которого ты плакала по четным числам месяца, а он из-за тебя по нечетным. Саша хлопает дверью и заводит мотор. Уютное расслабление превращает тело в желе, и я рассматриваю профиль Морева, внимательно следящего за дорогой. Вид у него, мягко сказать, измождённый, иссушенный, но мне нравится его нос с легкой горбинкой и крупным кончиком. Нравятся губы, что целуют так нежно, что кружится голова. «Мам, не поверишь, но я...» Похоже, влюбилась в этого обалдуя. Ты во мне дырку просверлишь, говорит Саша. Пристыженно отвожу взгляд, поворачивая голову к лобовому стеклу. А сколько плохо я выгляжу, приглушенно спрашивает он. Неплохо, поправляю я. Просто кажешься очень уставшим. Не был я готов к свиданию. Да и я, в общем-то, тоже. Ты всегда красивая. Странно слышать это от человека, который много лет звал меня не иначе. Как заморашка. Ты первая обозвала меня заморышем. Да, усмехаюсь я. Ну прости. Думаю, причины у меня были и веские. Не без этого, тихо смеется Саша. Вообще-то я всегда считала тебя симпатичным, но ты бесил меня до помутнения рассудка. Я старался, довольно, отвечает он, и моей руки касаются его теплые пальцы. Саша сжимает мою ладонь и опускает к себе на колено. Ловко переключает передачу и снова кладет свою руку на мою. Прикусываю нижнюю губу, от дурашливой радости кровь в венах сменяется на колючее игристое вино. Вот ради таких моментов, наверное, люди и совершают все те глупости, о которых потом вспоминаются слезами на глазах. Но думаю, если речь о любви, места для сожалений не должно быть. Как бы там ни было, куда бы ни завело. Пальцы Саши сплетаются с моими, и я закрываю глаза. Отказываться даже от нескольких часов блаженного счастья из-за страха возможной боли — трусливо и глупо. Жизнь состоит из карандашных набросков временных отрезков, и только художнику решать, какими цветами их заполнить и заполнять ли вообще. А мы, все своего рода художники, творцы жизни. Нереализованные мечты остаются блеклыми, неудачи становятся темными, А победы победы всегда яркие. И если сейчас я могла бы взять краски, то определенно выбрала бы постельно-желтый и облепихово-оранжевый, как свет фонарей, а еще розовый, как цветы миндаля, чтобы написать свои чувства. Ростов-на-Дону встречает нас приветливыми огнями, и я с улыбкой смотрю в окно. С этим городом у меня тоже связано множество теплых воспоминаний. Мама любила выбираться сюда на выходных чтобы погулять по классике. Примечание от автора. Классик — один из самых популярных рынков широкого профиля в Ростове-на-Дону. Или пошататься по Меге. Примечание от автора. Мега — торгово-развлекательный центр, где можно было поесть копеечные пончики и хот-доги, в комплект с которыми шло неограниченное количество кетчупа и горчицы. А еще при покупке стакана ты получал безлимитный доступ к аппаратам с газировкой. Просто мечта всех детей. Мы также частенько приезжали с родителями на набережную Дона, ели мороженое, катались на теплоходе, разглядывая правый и левый берега. Помню, как один раз у меня сорвало с головы шляпу. Папа тогда сказал, что донские русалки обрадуются такому подарку. А я разревелась еще громче, потому что не хотела с ними делиться. Тогда было до жуть обидно, но сейчас даже забавно. Есть хочешь спрашивает Саша, притормаживая на светофоре. Поворачиваюсь к нему. Я не чувствую себя голодной, но бабуля в моей душе неодобрительно качает головой. Мореву точно следует подкрепиться. «ЦГБ», примечание от автора, район Центральной городской больницы. Вкратчиво произношу я и дьявольски улыбаюсь. Мареева, пораженно отвечает он, «ты собираешься съесть бутерброд, порви рот или шаурму?» в тебя влезет. А ты на что? Ладно, поехали набивать животы. Морев уверенно лавирует между машинами, петляет по дворам, и мы быстро добираемся до пункта назначения. Стоит только открыть дверь, как в нос бьет аромат жареного на мангале мяса, специй, трав и свежей выпечки. Так и слюной недолго захлебнуться. Но благо уже через 15 минут мы с Сашей сидим в машине, держа в руках по огромному свертку лаваша. А еще через десять Морев уносит в урну пакеты с остатками сливочного соуса и использованные салфетки. «Ну что, ты довольна?» — спрашивает он вновь сев за руль. «Я дышать не могу», — отвечая, легонько хлопая себя по животу. «Ты всего четыре укуса сделала. Зато каких!» Он тихо посмеивается и поворачивает ключ в замке зажигания. «Куда теперь?» На набережную. У воды будет слишком холодно. Тогда сам решай. Типа доверяешь мне? Без типа. Морев шутливо закатывает глаза и нажимает на педаль газа. За окнами вечерний Ростов. Рядом парень, взгляды которого оставляют на мне ощутимые отпечатки. Из колонок тихо звучит местная радиостанция. И все так банально, но вместе с этим особенно. Думаю, все дело в нас. Легкая, непринужденная беседа успокаивает нервы. Шутим, и смеемся, по-доброму подкалываем друг друга. Узкие улочки с опасными подъемами и спусками ведут нас все дальше. И вот уже большая садовая, ослепительно яркая и прекрасная в своем старинном очаровании. Мчим дальше к театральной площади, Саша находит место на парковке, а я зачарованно смотрю по сторонам. Сто лет здесь не была. «А ты неплохо сохранилась», — весело бросает Морев и выходит из машины. Отстегиваю ремень безопасности и собираюсь распахнуть дверь. Но Саша вдруг толкает ее назад, захлопывая. Строю удивленную рожицу, глядя на него через стекло, и он открывает дверь, протягивая руку. «Типа джентльмен», — вкладываю свою ладонь в его, касаясь ногой асфальта. «Без типа», — самодовольно отвечает Морев и смотрит вниз. Мареева, блин, сказал же, завяжи. Он присаживается на корточке, раздраженно прицокнув, и хватает болтающиеся шнурки на моем ботинке. И второй давай. Обескураженно выношу левую ногу, наблюдая за ловкими длинными пальцами. Саша подтягивает уши бантов и поднимает голову. Ты чего? Слишком туго? Слишком мило, бездумно отзываюсь я. Он складывает руки поверх моих колен. Оба молчим, глядя друг на друга. Все кажется нереальным, странным, будто выдуманным, но таким правильным для души и сердца, что не воспротивишься. Легкий болезненный укол чувствуется между ребрами. Эта реальность напоминает о себе. Но мы далеко от Новочеркаска, поэтому стоит насладиться чудом. «Идем?» — спрашиваю я. «Идем», — со вздохом отзывается Саша и поднимается вновь, протягивая мне ладонь. Парк Октябрьской революции определенно изменился со времени моего последнего визита. Иллюминации радуют глаз, по дорожкам прогуливаются семейные пары с малышами, в компании молодых ребят и люди преклонного возраста. Но все это меркнет, когда я понимаю, куда именно ведет меня Саша. Огромное колесо обозрения горит на фоне темного неба, закрытые стеклянные кабинки медленно движутся по кругу. «Нет», испуганно произношу я, замедляя шаг. «Ни за что». «Да-да, Мареева, это наша остановка». «Я не полезу». «Даже не надейся, я... я...» «Все еще боишься высоты?» Саша оборачивается, снисходительно выгнув брови. «Откуда ты?» «Томас», — коротко отвечает он. «Вспоминаю серого котенка, что жил у продуктового магазина недалеко от школы, и свою провальную спасательную операцию. «Ты так смело влезла тогда на орех?» — посмеивается Саша. «А вот со спуском были проблемы». Он плакал, оправдываясь возмущенно. «Настя, он же кот. Рано или поздно спустился бы сам. А что, если нет? Тетя Вера точно его не сняла бы. Ага, и ты, великая спасительница, решила помочь ей, а мне пришлось снимать с дерева уже двух ноющих котят. Если ты видел, как я лезла на орех... Чего сразу помощь не предложил? Это было бы слишком просто. Ну ты придурок. Зато ты потом носила мой портфель целую неделю, от класса до класса. Мечтательная и озорная улыбка на лице Саши отзывается трепетом в солнечном сплетении. Но я вырываю ладонь и складываю руки на груди, нахмурившись. Да, я отлично помню ту неделю. Морев легонько хлопал меня по макушке на каждой перемене и приговаривал, «Да, мой маленький раб», — ласково говорит он. «Лучше тебе заткнуться. Иначе что?» Морев с вызовом смотрит мне в глаза. «Нет, я не поддамся. Он просто дурачится». «Что такое, мой маленький раб?» «Испугалась колесико? Ты дыши, дыши!» Саша принимается на два щёки и медленно выпускать воздух сквозь сжатые губы, пародируя меня на той ветке дурацкого ореха. «Держусь из последних сил». Но на очередном шумном выдохе разумность выключается, возвращая меня в детство, где любая обида выплескивалась только в двух действиях — бей или реви. Плакать сейчас точно не хочется, а вот стукнуть одного засранца даже очень. Бросаюсь к Мореву, чтобы как следует накрутить ему уши, но он ловко разворачивается и несется прочь. Свежий ветер бьет в лицо, длинные полы пальто хлопают по ногам, а щеки сводят от глупой улыбки. Догоняю Сашу и прыгаю ему на спину, обхватив руками за шею, прижимаясь губами к холодному уху и шиплю. «Вот ты попался! Проси прощения, вредитель!» «Это ты попалась!» — хмыкает он, шагая вместе со мной, висящий на нем кассе. «Два тройных взрослых, пожалуйста!» Женщина принимает деньги через небольшое окошко и протягивает билеты. Касаюсь ногами земли, собираюсь удрать подальше. Но Саша оборачивается и ловит меня за локоть. «Брось, Настя! Это абсолютно безопасно!» «Ага, как мотоциклы или конный спорт. Раз на раз не приходится!» «Ладно», — с толикой грусти отзывается он. «Если правда не хочешь, давай просто пройдемся. Я...» «Ничего, все нормально». Саша снова берет меня за руку и уводит вглубь парка. По пути попадается несколько будок с уличной едой и напитками, Мы берем пару стаканчиков чая, чтобы согреться, блуждаем по дорожкам, болтая всякой ерунде. Но я замечаю, что настроение Саши все же немного поблекло. Взгляд тянется к колесу обозрения. Наверняка с вершины открывается потрясающий вид на ночной город, но вряд ли я смогу его увидеть, если потеряю сознание от страха. Саш, ты можешь прокатиться на колесе сам, если хочешь, а я подожду внизу. В этом нет смысла. Почему? Потому что я хотел прокатиться с тобой. Подумал, это будет романтично. Шаурма была романтичной. «Угу», — Панура отвечает он, «и я ощущаю подзатыльник от совести. Зимин вряд ли тебя так накормит. Прекрати. Это не соревнование. Всегда им было». Шагаем молча. Неловкость следует по пятам. Картонный стаканчик в моей руке остывает, как и пальцы, сжимающие вторую ладонь. Морев действительно старается. Для него это так важно? «Ладно, идем», — негромко заявляю я. «Куда?» «Куда, куда? На колесо твоё чертово!» Саша вымученно улыбается, глядя на меня, и мотает головой. «Не надо таких жертв!» «Это не жертва!» «Настя!» «Саша!» — строго говорю я. «Не порти мне свидание, мы же договорились!» Тащу Морева назад к колесу, Но чем оно ближе, тем больше не имеют ноги. Какое же громадное. Как они только его сюда прикатили. Саша подходит ко мне со спины и обнимает, опустив правую руку поверх груди. «Ты ведь еще не целовалась на высоте в 50 метров?» Жар волнения приливает к чекам, и я поворачиваю голову. «Нет». «Значит, в этом я буду первым?» «Морев, я еще много где не целовалась и много чего не делала». «Составь мне список». Округляю глаза, забыв родную речь. «Это какой-то новый уровень флирта, и к такому я еще не успела морально подготовиться, но ощущения, на удивление, нельзя назвать неприятными». Саша легонько подталкивает меня вперед, и мы направляемся к пропускному пункту. Контролер забирает билеты, провожает нас до свободной кабинки и закрывает дверь. Мое сердце начинает припадочно колотиться, Тесная коробочка немного покачивается. Саша расслабленно плюхается на один из бежевых диванчиков и хлопает по сиденью. «Садись рядом». «Нет уж», — опускаюсь на место напротив. «Я буду сидеть здесь, для равновесия». «А целоваться мы как будем?» «Никак», — в панике оглядываясь по сторонам и выглядываю вниз. «Мамочки, если эта штука упадет, то лучше сейчас». «Она не упадет». «Точно упадет, вскрикиваю я и зажмуриваюсь, опустив голову. «Скажи, когда будет все? «Блин, Мареева! Я же говорил, не нужно было!» «Нет, нужно!» «Теперь я наше свидание точно не забуду!» «Ни с кем другим я в эту камеру пыток точно бы не полезла!» Вздрагиваю от настойчивого прикосновения к коленям, но глаз не открываю. Страх потихоньку улетучивается, и даже шевеление кабинки больше не вгоняет в панику. «Так это...» «Все-таки ради меня?» — тихо спрашивает Саша. «Не ты один хочешь, чтобы этот вечер был запоминающимся?» Чувствую теплое дыхание у лица и аромат чая в перемешку с ночной прохладой. «А ты здесь уже с кем-то целовался?» — шепчу я. «Нет». «Значит, я тоже буду первой?» «Настя», — вздыхает он, и его ладонь скользит по моей щеке. «Ты что вообще творишь?» «Не знаю». Прикосновение губ вышибает из головы все мысли. Тянусь ближе, отвечая на поцелуй, и окончательно пропадаю. Я даже не представляла, что может быть так. Никакой неловкости, никакого смятения. Словно мы делали это уже миллион раз, но все ощущается остро и волнующе, как впервые. Не думая о том, что делаю, телом управляет совсем не разум. Холода больше нет. Пальто кажется неудобным и лишним. Саша все же перебирается на мое сиденье, садится рядом и закидывает мои ноги к себе на колени. Стягиваю капюшон с его головы, провожу пальцами по волосам, осторожно обходя место недавней раны. «Мы уже наверху», — тихо произносит Саша. «Не хочешь открыть глаза?» «Что значит два тройных? Что это за билеты? Это значит, у нас три круга?» Но мы можем сойти после. Нет, потираясь своим носом и его. Просто скажи, когда пойдем на третий круг. Хорошо. В полной темноте, на ощупь, без страха и дурных мыслей. С абсолютным доверием к тому, кто, по всей видимости, не доверяет даже себе. Я не могу предсказать, что будет потом, но сейчас, в этом дыхании нежности, высоко и свободно. До ранимости честно, до дикости жадно. Мы вместе. Мы, наконец, заодно, а не против друг друга. Последний круг предупреждает Саша. «А сильно красиво?» «Очень», — отвечает он, поглаживая пальцами мое лицо и убирает волосы за уши. «Вид, кстати, тоже ничего». «Море», — смеюсь я, крепче сжимая его плечи, потому что он порывается встать. «Тише», — приговаривает он, — «не открывай пока глаза. Я помогу тебе подняться». «Куда? На крышу кабинки я не полезу. Даже ради тебя». Саша тянет меня за руки, заставляя все таки встать на ноги. Медленно разворачивает и копошится за спиной. «Что ты там делаешь?» — «ничего», — отвечает он, обнимая меня одной рукой поперек живота. «Готово? Нет. Открывай на раз, два, три». Задерживаю дыхание и выбираюсь из спасительной темноты. Город как на ладони. От восторга захватывает дух. Деревья и здания в золотом сиянии фонарей. Таинственная глубина темного неба. Дороги, по которым несутся словно игрушечные машинки. Люди размером с кукол. Все такое маленькое и большое одновременно. Так далеко и так близко вау только и выдавливаю я поднимаемся все выше жадно ловлю детали открывающегося пейзажа стараясь ничего не упустить раз уж все-таки решилась но вдруг замечаю что саша держит телефон в вытянутой правой руке ты что снимаешь а ты против нет но у тебя не та камера включена да с улыбкой отвечает саша Смотрю на экран. Морев наклоняется и оставляет легкий поцелуй на моей щеке. Наблюдая за нами со стороны, и сердце увеличивается в размерах. Неужели это мы? Медленно разворачиваюсь и запрокидываю голову, глядя в яркие голубые глаза. «Ты ведь скинешь мне это видео?» Кладу ладони на его грудь, приподнимаясь на носочки, чтобы дотянуться до улыбающихся губ. Саша обнимает меня крепче. Мы замираем в этом счастливом мгновении между землей и небом, между прошлым и будущим, между горечью потерь и надеждой на лучшее. Может, еще покатаемся, предлагаю я. Уже не боишься? Боюсь, но здесь тепло. Тогда возьмем еще три круга, отвечает Саша. Как бы сильно мне не хотелось продлить наше свидание с Моревым уже через час. Усталость даёт о себе знать, а погода недвусмысленно намекает, что пора ехать домой. Возвращаемся в Новочеркасск после полуночи, и стоит только пересечь черту города, как легкость последних часов выветривается из салона автомобиля без следа. Саша мрачнеет, а когда мы проезжаем мимо двенадцатиэтажной высотки, то и вовсе покрывается ледяной коркой отчуждения. Я знала, что так будет, но все равно принять это непросто. Что теперь между нами? Сможем ли мы справиться? Или сегодняшняя поездка была лишь разовой акцией, вырванной из реальности? И снова десятки вопросов, требующие ответов. Но я не могу решиться. Не могу подобрать слов. А вдруг один из ответов будет слишком категоричным? Вдруг он все перечеркнет? Саша привозит меня домой, открывает дверь машины, за руку ведет в подъезд и провожает до квартиры. Замираем друг напротив друга. Оттенки наших невысказанных просьб сплетаются в противоборстве. Хочу сказать ему «Не отталкивай меня, не закрывайся, не беги». А в ответ получаю «Отпусти меня, тебе это не нужно». Прощальный поцелуй кажется горьким и немного соленым. Чувство недосказанности связывает нервы в крепкие узлы. Саша ждет, пока я открою дверь, и войду в квартиру, и смотрит на меня, оставшись за порогом. Может, войдешь, предлагаю я. Не стоит, сухо отвечает он. Опять будешь от меня прятаться. Саша кривится, будто ему нужно проглотить гигантскую таблетку, и отводит взгляд. И я могла бы насыпать сейчас тысячу угроз, могла бы разрыдаться и заставить его остаться со мной, но все это не имеет смысла без его желания действительно что-то изменить. «Спокойной ночи, Морев. Спасибо за вечер». Закрываю дверь и проворачиваю внутреннюю защелку. Не тороплюсь уходить на случай, если он все же передумает, но уже через пару мгновений слышу удаляющиеся шаги, доносящиеся с лестничной клетки. Саша садится в машину, но не спешит заводить мотор. Мысли беспощадные и жестоки, дыхание сбито, сердечный ритм рваный. Гнев и паника вызывают приступ моральной боли, который быстро перетекает в физическую. В глазах темнеет, внутренний голос истошно вопит. «Как ты мог? Как посмел? Ты хоть представляешь, что он отворил? Он представляет, и слишком хорошо, чтобы отмахнуться, но лязг цепей чересчур громкий. Саша пытается справиться с нахлынувшими эмоциями, отыскать в них что-то светлое, но тонет в вязкой черной жижи, которая пахнет кровью, смешанной с битумом. Примечание от автора. Материал для гидроизоляции строительных конструкций, в том числе кровли. Он задыхается от отчаяния и бессознательного смирения. Не может выплыть. Ни от чего оттолкнуться. Тихий сигнал телефона — Пробивается через толщу чувства вины, и Саша достает из кармана мобильный. Пальцы вздрагивают. На экране сообщение. От нее. Анастасия Мореева. «Пожалуйста, береги себя». Морев морщится, отпуская контроль. Мышцы лица сводят, сердце ноет. Анастасия Мореева. «И пришли мне видео и фото. Они и мои тоже». Он открывает фотопленку и листает кадры, сделанные в кабинке колеса обозрения. Горящие глаза, счастливые улыбки, поцелуи. Неужели это возможно? После всего рядом с Настей все как-то иначе. Ему как будто стыдно за то, каким слабым, жалким, бездушным и бесцельным он стал. Но вместе с этим, благодаря ей, он возвращается к себе прежнему. Ненадолго. Короткими забегами, и все же. Галерея уводит все дальше, и там, за фотографиями учебных материалов, прячется другая жизнь. Прошлое, полная ошибок, но еще не лишенная надежд. С экрана смотрит Миша. Этот кадр был сделан за две недели до его смерти. Он сидит за столиком в летнем дворике кафе и втихую пьет молочный коктейль из стакана Зимина, пока тот залипает в телефон. Взгляд направлен в камеру, на губах угадывается озорная улыбка. Саша сжимает зубы и бьется затылком о подголовне кресла, глядя в потолок. Глаза щиплет, в носу свербит. Если бы он был жив, если бы Морев сумел его остановить, сумел убедить. Тяжелый молот предположений, угрожающе раскачивается над головой Саши. И он не может его замедлить, не может остановить. Рано или поздно он все равно упадет. Палец скользит по экрану и замирает над значком видео. Рука дрожит. Зубы стучат. Морев пересматривал его множество раз, чтобы отыскать ту самую точку невозврата. Но кроме боли так ничего и не нашел. Еще один резкий взмах пальца прокручивает медиагалерею. И Саша запускает другое видео. В глазах Насти чистый восторг припорошенный страхом, но он не жуткий, скорее милый. Она такая красивая, такая сильная и смелая. Морев смотрит на себя и с трудом узнает. Это кто-то незнакомый, чужой и пустой. Что она в нем нашла? Что увидела, кроме измождённой обречённости? Дыхание Морева выравнивается, резкость взгляда возвращается вместе с концентрацией. «Давай хотя бы попробуем», — вспоминает он ее слова. И Саша хотел бы, очень хотел, но его мысли, и он сам не всегда принадлежат ему. Он не может их контролировать, не может ничего по-настоящему пообещать. И это действительно страшно. Сомнения и противоречия разрывают его на части. Есть ли смысл? Есть ли хоть малюсенький шанс, что перемены возможны? Саша отправляет Насте фото и видео. Новое сообщение от нее приходит через несколько минут. Анастасия Мареева. Разбитое сердце. Короче. Это последнее, чего бы мне хотелось. Анастасия Мареева. Я знаю. А ты знаешь, что нужно делать, чтобы этого не случилось? Короче. А если не выйдет? Анастасия Мареева. Значит, будет больно. Нам обоим. Короче. И ты готова рискнуть, Анастасия Мореева? Я уже начала составлять список мест, где еще не целовалась. У тебя много работы, Морев. На лице Саши появляется непроизвольная улыбка, и он облизывает губы, ощутив прилив забытого воодушевления. Довериться? Попытаться? Что сказал бы Миша? Что будет, если узнает Макс? Как отреагирует Зимин? Анастасия Мореева. Моя квартира, универ, лифт, Александровский парк, твоя машина, кабинет зубастика, стадион, пляж. Короче, хватит там фантазировать. Ложись лучше спать. Анастасия Мореева. Сначала скажи, что у нас все хорошо. Короче, красное сердце. Анастасия Мореева. Красное сердце.